Глава 4. Предательство. Укрытия поблизости не было. Мы с Кепом упали на животы, вжимаясь в землю. Я повернул голову набок, оцарапав щёку о камень. Элдридж успел разрядить магазин в мини-босса, подкрадывавшегося в режиме невидимости к ограждению, стал перезаряжаться, отступая к нам, когда в него угодили первые пули. Интерфейс показал, как стремительно убывают жизненные хиты с каждым попаданием. Пули рвали его тело, а Капрал продолжал выполнять свою работу, прикрывая меня. Хлопнули дымовые гранаты по бокам от проявившегося на миг мини-босса. Затем громыхнуло перед ним, разметав колючую проволоку и песок. Враг двинулся в проделанный взрывом проход. Я выдернул пистолет из кобуры, перекатился на спину, когда Селдрич опрокинулся на нас с Биратом. Мы сели с кэпом одновременно, раскинув ноги, всё как на занятиях по стрелковой подготовке. Я вдавил спусковой крючок: раз, ещё раз, ещё. Рядом вновь треккнула винтовка. Селдрич не мог стрелять, он был уже мёртв. Бират подхватил оружие убитого капрала, приняв того в свои объятия. Затвор пистолетов стал на задержку, смолкла винтовка. Всё, нам конец. Свышек минибосса не достанут, он в мёртвой зоне, мешает дым. За спиной почти одновременно бахнули сразу несколько РПГ. Над нашими головами своим пронеслись реактивные гранаты, красными точками включившихся за оперением двигателей ударили в цель. Я вновь упал на песок, закрылся локтями. Вдрогнула земля. Огненный вихрь обжёг кожу на руках, следом про свистели осколки. "Кэп, Дэнни!" сквозь звон в ушах донёсся голос Дока. "Живы!" Крепкие руки подхватили за плечи, рванули вверх, увлекая прочь от мини-босса дымящееся воронки. "В порядке", выплюнул я и дёрнулся обратно. Рядом оказался чухрай, это он поставил меня на ноги. "Где Кэп?" Берату помог подняться Док. С ближайшей вышки ударил крупнокалиберный пулемёт. Трассеры прошили воздух в нескольких метрах от нас. Стрелок бил вдоль ограждения, где пытался прорваться ещё один мини-босс. Да сколько же их сюда подобралось. Наконец над лагерем взвыла сирена. "Дэни, Франс, Вулпак!" выкрикнул кэп. "Версиер, Карваш, ячу край Доке жебравский, прикрываем ангар". Пак пробежал мимо, кинул мне контейнер с RPG, а сам полез под сумок за гранатами. Я рванул следом. За плечом тяжело дышали Франц и Вуль. Неустойке в тройной нашей группе не экипируй их по полной. Минибосы без проблем зашли бы на территорию лагеря и ущемили расстрел. Свыше били пулемёты. Поставленный берсерками дым расползался над ограждением, скрывая цель. Из густой серой пелены иногда доносилось гудение перемещавшегося неподалёку диверсанта в экзоскелете. Ну давай, обозначь себя. Ответь пулемётчикам на вышках. Пак на ходу натянул противогазную маску, но я окликнул его, чтобы не лез в дым. Опустился на колено, изготовившись к стрельбе. Рядом заняли позицию Франс и Вуль. Мы слишком давно и долго служим вместе, не раз выполняли сложные миссии и встречались лицом к лицу с врагом. Каждый понимал: стрелять наобум нельзя, засветим себя, лишимся огневой мощи. Нужно было понять, куда рвётся противник, какова его реальная цель. Гудение приблизилось. Я повернул голову, оценивая расстояние до диверсанта. Кепс с бойцами был уже в тени ангара, за их спинами маячили ящики с боеприпасами. "Кэп!" я распрямился и замахал рукой. "Кэп, уходите оттуда!" Повернулся, скинул контейнер с RPG на плечо. В дыму загрохотал шестиствольный скорострельный полемёт мини-босса. Трассеры понеслись в сторону ангара. "Огонь!" рявкнул я бойцам. Мы не видели противника, но расположились удачно в линию по отношению к нему. Мини-босс двигался вдоль заграждения, прячась в дыму. Первым выстрелом Вуль, за ним Франс, потом и я надавил на спусковую планку и попал. Точнее, интерфейс зафиксировал поражение цели и выдал плюс 5 единиц к меткости. Пули мёт диверсанта Смолк. "Пак, вперёд", приказал я. "Добей эту тварь". Внутрь повернул голову в сторону Ангара. Кэпс с бойцами уже отбежали на приличное расстояние от ящиков, и тут пулемёт мини-босса заговорил вновь. Хлопнули в дымогранаты, брошенные паком, над пеленой взлетела, кувыркаясь, оторванная часть экзоскелета. Кажется, это была голова диверсанта в шлеме и вместе с ней плечевой механизм с обрубком манипулятора. Достигнув высшей точки, железка начала падать прямо на нас. "Раступитесь", скомандовал я, шагнул в сторону На газ запнулась о камень, я взмахнул рукой, случайно зацепил Франца, попытался удержать равновесие, схватившись за плечо пулемётчика, вместе мы повалились на землю. Следом приземлилась искорёженная часть экзоскелета, а затем рванул атак, что нас обоих подбросило в воздух и перевернуло. Слух пропал, от пронзительного тонкого писка в голове свело скулы. Перед глазами моргал интерфейс, словно сбившаяся картинка у слетевшего с настроек телевизора. Я встряхнулся, провёл руками по лицу, коснулся ушей, почувствовал что-то липкое и тёплое, посмотрел на ладони кровь. Поднял взгляд. Ангара не было. На его месте вспыхивали и раздувались оранжево-лиловые шары, в небо взлетали языки пламени, расцветая на вершинах снопами искр, просыпались огненным дождём на землю. Там же бират докчухрай Жебровский, якой как встал на ноги, повернулся И сейчас взглядом Вул ос Франца из дыма на меня выберил, пошатываясь, пак. Упал на колени, хватая ртом воздух, качнулся и рухнул лицом в песок. Твою мать. Два. Всего два мини-босса, и гарнизон остался без боеприпасов. В парке горят бронемашины. Наконец, заметив сидящего на земле Франца, над которым склонился Вул, я ухватил корейцу за ворот и поволок к палаткам, откуда на встречу бежали люди. Санитары, крикнул я ко мне. Подбежали два незнакомых бойца с красными крестами на шевронах. Одному я велел позаботиться о Паки и помочь Франсу, другому указал на фейерверк в парковой зоне и распорядился, чтобы вызвал по радио ещё людей из медроты. "Сэр", окликнул меня санитар, когда я собрался бежать, чтобы разыскать Парне и Кепа. "Туда нельзя, это явная смерть. Надо переждать и вызывай людей", отмахнулся я и рванул вперёд. А зона уже осталась одно название. Везде бушевал огонь. Парк боевых машин чадил дымом, будто кратер вулкана при извержении, выбрасывая в небо искорёженные железки, бочки с подгорючего, искры и пламя. Сзади ударили по ногам. Я не успел сгруппироваться, растянулся на земле, наевшийся песка, задохнулся от ярости, вскочил, ожидая увидеть лицо санитара, но вместо него передо мной стоял подполковник Митрошин в светлой форме. как у Гомоса и погибшего Селдриджа. Отставить, лейтенант, жёстко, но негромко проговорил он. Крепости нужен командир. Там Митрошин кивнул на пожар. Без вас справится. Есть кому тушить и вытаскивать раненых. Я раздивал и закрывал рот, упорно подыскивая слова, но кроме ругательств и проклятий на ум ничего не приходило. "Успокойтесь", посоветовал Стас Митрошин. Его появление да ещё в форме особого представителя штаба вызвало немало удивления. Выходит преподававший некогда тактику в пехотном училище подполковник, сменил род деятельности и давно в курсе дел на ТВД. "Какими судьбами?" сказал я. Мне было ни жарко, ни холодно от его появления, мелькнули мысли насчёт Гомоса и покойного капрала. Я словно советовался с кем-то через внутренний чат. И этим кем-то, скорее всего, был киллер, то есть подполковник Митрошин, назначен вашим помощником, сообщил Стас. Он почти не изменился, тот же нос с лёгкой горбинкой, немного сужены глаза, под которыми появились морщинки, крепкий, собранный, затянутый как пружина, готовый в любой момент перейти к действиям. Я оглянулся. Из дыма от пожарища вышли люди. Двое подхватив за плечи, волоком тащили раненого, за ними спотыкаясь брёл двухметровый здоровяк. Санитары Григорий Митрошин сделал шаг вперёд. Помогите им. Он указал на группу выживших, а я наконец сообразил, что здоровяк это же Бровский. Справа от раненого находится Кэп, слева Дог тащит Чухрая. Всё, надо уходить отсюда. Митрошин спрятал штурмовую винтовку за спину. Немедленно в крепость. Я протянул индивидуальный пакет. Хотелось послать его, но чувство долга осознание того, что киллер не просто так засветился, что я должен быть сейчас на посту, перевесили остальное мы поспешили к палаткам перешагивая через шланги развёрнутые осветившимися там и тут пожарными расчётами вул я поднял руку чтобы снайпер меня заметил среди людей свяжись с крепостью как только медики осмотрят парней доложишь их состояние на кп есть Получилось я вновь бросил группу, как тогда, после проникновения в крепость. Франс, наверное, только больше обозлится. На самом деле, бойцы спасли наши с кэпом жизни, а я, что я сделал для них в этот трудный момент? Из-за меня погиб Сэлдвич, великолепно подготовленный солдат. Голова гудела, в ушах стреляло. Я разорвал медпакет, протёр лицо. Никак не получалось отделаться от мысли, что я болтаю словно Словно дерьмо в прореме среди происходящего. Всё вертится вокруг, но не подвластно мне, командуру, который обязан контролировать ситуацию. Оказавшись на центральной улице между палатками, Митрошин призывно махнул водителю внедорожника, ожидавшему с включённым двигателем у штаба. Машина сорвалась с места и спустя несколько секунд затормозила перед нами. Садитесь. Подполковник распахнул дверцу, и я полез в кабину. Стацу схватился за скобу на крыше, встал на подножку, крикнул выглянувшему из штабной палатки дежурному, командиру был на КП и водителю топил педаль газа в пол. Сигнал отдамчал до восточного выезда из лагеря, где навстречу машине уже распахнули ворота, и затормозил на берегу залива, уготовая чалить по команде лодки. Гамма сидела в кресле командира с отрешённым видом. Взгляд застыл, не моргает, лишь слабо подёргивается уголки рта, будто она пытается пошевелить губами, но что-то ей мешает. Мы находились на запасном командном пункте. Майор проводила экстренный сеанс связи с командованием Аси. Как пояснил Стас, защита коммуникаций и программная система связи специальность майора. Поэтому я открыл для Гомес доступ в меню командерского пульта. Лучше неё никто не справится с настройкой канала и шифрованием. Действительно, Навык 78 единиц владения электроникой весьма высокий уровень. Итак, тихо заговорил Стас, устроившись в одном из свободных операторских кресел. Мы восстановили картину случившегося в подробностях. Когда ты покинул крепость, вас встретил на КПП наряд, уже зная от Вахтинова о предстоящем визите. Свитала, ты посетил штаб лагеря, отдал распоряжение. Кстати, надо было коменданта сразу арестовать за саботаж. Он должен был доложить о поломке крана и попросить новый. Должен был обнести бетонными блоками ангар и парковую зону, а ящики с бытприпасами убрать в ангар. Дальше. Ты нашёл Бирата, распустил группу, после чего лагерь атаковали два мини-босса. Всё так? Да. Я кивнул, сидя в кресле напротив. Крутил в руках пластиковую вилку, поглядывая на дверь. Не отвлекайся. Твой второй зам не хуже Кларка справится с обязанностями командира крепости. Предупредил Стас и перешёл к делу. Теперь пора стуждаем. Назови главную причину происшествия. Я задумался на мгновение, перебирая варианты, сказал: "Противник сумел подойти к лагерю незамеченным". "Верно. Только как у него получилось?" "Предательство. Вот главная причина". Стас щёлкнул пальцами, взглянул на Гомес и подался вперёд, понизив голос, произнёс: Мало иметь стелс. Нужно добраться до периметра. Не по воздуху же берсеркеры летели. Сообразив, что периметр лагеря был закрыт сейсмодатчиками, о чём сообщил оперативный привстречи в штабе, я понял, к чему клонит Митрошин и засомневался в правильности своих выводов. А вдруг и правда прилетели? Нет. Чтобы поднять минибосса в воздух, нужен реактивный движок. Мы бы засекли тепловое излучение. Часовые на вышках услышали бы рёв. Нет. К тому же патрули уже обследовали район и доложили, что обнаружили следы на холмах, которые ты рекомендовал оперативно засеять сейсми датчиками. Следы тянулись до ограждения. Минибосы пришли сюда на своих двоих ночью. Тогда факт диверсии на лицо. Кто-то заглушил датчики по периметру. Кто-то не просто заглушил, кто-то действует весьма нагло и очень расчётливо. Спиран Ауткома ходит по лезвию бритвы с того момента, как ты отправился вслед за Кларком, думая, что генерал предатель. То есть ты хочешь сказать, что я знаю предателя? Знаешь, Денис, но не знаешь, кто он. И я не знаю, и выяснить это нужно до подхода эскадры. Потом будет поздно. Митрошин промочил горло из фляги и завинчивая крышку добавил. В группе Берата сейчас 7 человек. Оставшихся двоих в госпитале на базе Турчина не считаем, они под полным контролем контрразведки. Ранения к тому же серьёзные, нескоро встанут в строй. А вот остальные люди под подозрением. Я тоже из группы Берата, а тебе речь не идёт, сухо отрезал Стас. Почему? Хватит разыгрывать Дортаньяна. Мы не в училище, где командир учебного батальона выясняет под утро, кто вынес спячего первокурсника вместе с кроватью на плац. Мы на войне, Денис. В сердцах я сломал вилку и сдался. Митрошин прав. Нужно искать предателя, а не заниматься самобичеванием, стараясь показать, какой я ведь правильный герой за бойцов. Но почему именно группа Бирата? Я выбросил сломанную вилку в мусорное ведро. Почему подозревают его бойцов? Бират тоже под подозрением, уточнил Стас. Все, кроме тебя. Я ждал продолжения, и Митрошин начал, загнув мизинец. Во-первых, конвой которые сожгли на ничейных территориях, на самом деле был заявлен в центре мониторинга ТВД, только не все об этом знали. Конвой возвращался от платформы, но трайбек уничтожил его. Почему? Стас выставил вперёд открытую ладонь. Тебя это не касается. Итак, вы выходите в район гибели конвоя, находите кристаллы, встречаете мини-босса и есть вопрос, перебил я. Откуда стало известно о кристаллах? Кто нас тучал? Интерфейс выдал сообщение об окончании сеанса связи. Лицо Гомас ожило, она шевельнулась в кресле. Я отключил её от системы и уставился на Стаса. Он хочет знать, заговорил тот, обращаясь к майору, кто дал информацию о найденных кристаллах. Думаю, можно сказать, кивнула Гомас. Лейтенант Эвертон, повернувшись ко мне, объявил Стас. Я криво усмехнулся, Зарывшись в мыслях, но тут жеобразил и сложив 2 и 2, задал новый вопрос. Если вы знали о кристаллах, знали о том, что группа преследует Кларка, почему не предупредили генерала? Информация вскрылась слишком поздно, пояснила Валькирия. Когда ты был уже в крепости, управление инфозащиты передало расшифровку ваших переговоров с Эвертон штабу АСИ, к делу подключились мы, но время было потеряно. Кивнув, Я вспомнил, как Берат говорил о трёхдневном отпуске для группы, как нас настойчиво выпрашивали из счастья. Что-то не сходится. Не договаривают Митрошин с Гомес. Ну ладно, лучше воздержаться от прямых вопросов, чтобы вновь не нарваться на отказ. Пускай излагают свою версию. Что во-вторых, я сопил пальцевый замок, положив руки на подлокотники и взглянул на Стаса. Да. Во-вторых, операция в Басре. Враку знал о ней и подготовился. Я невольно фыркнул. Стас, перед операцией в Барсе группа сидела в сером доме всю ночь. Затем, когда нас выпустили, была всего пара часов на подготовку к операции. Неужели думаете, я повернулся к Гомас, что кто-то из бойцов каким-то образом сумел проинформировать противника? Мы наблюдали за Басрой со спутников, ответила Валькирия. ППМ Ауткома вошли в город с наступлением темноты, потом операторы их потеряли. С вероятностью 86% аналитики утверждают, что сила Ауткома получила сведения о предстоящей операции Ворнета непосредственно перед вашим выдвижением в Басру, то есть в указанный тобой промежуток времени. Спасибо, майор. Стас откинулся в кресле и загнул третий палец. После операции за вашей группой установили наблюдение. Дале троюсу так вот, поскольку в надежде, что предатель за суетицей проявит себя. Но вы всей толпой снялись с ППД и убили с базы на внедорожнике. ППД. Пункт посаяна дислокации. Пожалуйста, продолжи, Валькирия. Поначалу Гома поднялась из кресла и направилась к нам, чтобы мы не крутили головами. Я действительно считала, что Бират решил провести плановую тренировку группы. Но когда пришла информация, что вы покинули базу, собравшись для рыбалки, она сделала ударение на слове рыбалка и качнула рукой в отведённом указательным пальцем. Тогда мы поняли, что сильно просчитались, стали выяснять детали, вновь прослушали записи переговоров и установили, что группа двигалась по нечеенным территориям параллельным курсом с колонной Кларка. Майор заняла свободное место между нами, откатилась немного назад, чтобы видеть обоих, и подвела итог: Проследить за Кларком и вашей группой помешала песчаная буря. После неё наблюдение стало невозможным. Вы оказались в тумане войны. Туда же направился корвет Разведчик, который трое суток до того в заливе пасли радары береговой охраны. Корвет пошёл полным ходом, подчёркиваю, не пытаясь запутать нас, пошёл на юг к платформе, сокращая дистанцию до побережья, так как, видимо, получил указание в последний момент, поэтому времени на обманные манёвры у него не осталось. Выводы сам сделаешь или ещё вопросы будут? Я уставился в стену, вновь восстанавливая события в памяти. Всё указывало на то, что в группе действует предатель, но волновало другое. Гомес и Митрошин постоянно не договаривали. У них явная иная цель. Им не только нужно вычислить предателя, им необходимо сделать то, о чём я не должен знать, что-то важное, куда мне лететь надо, нельзя совать нос. Убедили. Я шел прямо, Все лады они вместе. Но если шпион Ауткама находится сейчас на нашем ТВД, и точно известно, что он в составе группы Бирата, почему командование не отключит всех семерых бойцов от виртуальной платформы и не выведет в реал, чтобы выяснить, кто из них предатель? Стас с Валькири переглянулись. Я объясню, первая сказала Гомес, а Митрошин кивнул. Помнишь, я рассказывала, что статис капсулы спрятаны в убежищах, а убежища могут быть где угодно, на разных континентах. Да. Скрытно проследить сигналы бойцов и выяснить, где каждый конкретно загружался, было сложно, но мы отработали эту задачу. Но надо не только выяснить, кто из них предатель, необходимо вскрыть его систему связи с ауткомом. Есть предположение, что предатель общается с Кило 7.2 напрямую, а вскрыв этот канал, мы выйдем на искин, закончил я. Установим возможное местоположение, поправил Стас. Теперь понял, Зачем столько сложностей? Конечно, сказал я, уже раздумывая над следующим вопросом. Фактически я командую крепостью лишь на бумаге, а практически управление находится в руках наблюдателя Оси. Сижу на запасном пункте и не высовываясь, а должен быть на виду подчинённых. Невольно я посмотрел на дверь. "Майор", заговорил Стас, перехватив мой взгляд. "Пожалуй, следует прокачать лейтенанта до капитана". Предлагаю вам обоим сменить на вахте второго заместителя, но ну а затем после короткого отдыха мы выполним несложную миссию на нечеленных территориях. Гомыз с готовностью кивнула. Мне бы с бойцами и Биратом повидаться, сказал я, ожидая услышать нет. На на удивление Митрошин согласился. Обязательно, только после дежурства.